Глава 42. У входа в бамбуковое убежище, то есть в подвал, то есть в детский сад, Таня бросила только: "Здесь жди" и стала спускаться. Она цеплялась за перила обеими руками. Шурка остался стоять. Суровый мороз пробирался под пальто. Шурка переминался с ноги на ногу. Рядом какая-то женщина, крест-накрест перевязанная поверх пальто пледом, усаживала в санки то ли девочку, то ли мальчика, не понять. Сейчас все дети в одеждах, одна поверх другой, напоминали капустные кочаны. Личико ребенка было острым, вокруг глаз синие тени. «Старичок», — подумал Шурка. Мама привязывала его, и веревка все время выскальзывала у нее из рук, а рукавицы она не снимала. Ловила конец, и опять он ускользал. Ребенок устал и глядел из кочана. Между ногами у него был поставлен бидончик. Видно и эта женщина несла свой обед домой. Шурке захотелось сказать ей что-то хорошее. «Здорово вы придумали! С санками!» Санок в этом году Шурка еще не видел. Он каждый год загадывал, когда встретится первая бабочка и когда первые санки. Женщина повернула остренькое носатое лицо. Она то ли не расслышала из-за толстого платка на голове, то ли и сама, как Шурка в школе, слышала только «бу-бу-бу», как из-под воды. «Нам бы тоже вот бобку...» Начал Шурка. «Мы все сдохнем. Сдохнем!» Вырвался изо рта у женщины пар, и веревка опять выпала у нее из рук. «Да иди ты уже, Бобка!» Слезливым голосом воскликнула Таня и подтолкнула Бобку в спину. «Мы совсем так окоченеем с тобой». Она запыхалась. Холод был самый, что ни на есть ленинградский. Ветреный и мокрый. Пробирала до костей. Бобка старательно топал, но почти не сдвигался с места. «Да». Хотелось и прокинуть его и просто покатить как шар. "Давай я буду толкать его в спину", предложил Шурка. "А ты тяни. Делай, правда, пошло быстрее". Сдох. Нем. Сдох. Нем. Хрустел под ногами снежок. Шурка перепугался, поднял наушник с шапки. За ухо тотчас цапнул мороз. Хруст снова стал нормальным снежным хрустом. "Ты что, это раздеваешься?" обернулась Таня. Не отставай. Вскоре все трое выбились из сил, остановились отдышаться. Бобка смотрел пристально. Вокруг глаз у него голубели тени, непонятно только на кожу они проступили или их отбрасывал голубоватый вечерреющий воздух. "Знаешь что, Шурка? Давай съедим твой бедончик прямо сейчас. Я больше не могу". Таня принялась снимать с плеча верёвку. У Шурки заныло внутри. Если бы не я, Таня сидела бы в тепле и трескала хлеб с маслом. — Да помоги же ты мне его снять! — раздраженно приказала сестра. — Что ты стоишь, как пень? — А я гадость сделал! — подал голос Бобка и остановился. Руки с веревкой замерли. — Чего? — опешила Таня. Оба смотрели на него. — Гадость! — и умолк. — В штанишке написал. сочувственно подсказала Таня: "Не страшно. Пойдём только быстрее, а то замёрзнешь". Но Бобка не пошёл. Зашевелил бугарками, на которых ещё не было бровей, обиделся. Шурке захотелось стукнуть Бобку, чтобы слова из него выскакивали побыстрее, но он тотчас опомнился. "Да что это с нами всеми такое?" Терпеливо присел перед Бобкой на корточки и спросил: "Какую гадость, Бобка?" "Я кашу не съел", заявил Бобка. В детском саду им давали обед. Её у тебя отобрали? Быстро догадалась Таня и ещё быстрее разозлилась. Кто? Воспитательница? Большие дети? Ну я им задам. Бобка прошёл вперёд, оставив Шурку сидящим на корточках. Я сам не съел, заверил он Таню. Она уставилась на него своими серыми глазищами, быть такого не могло. Тань, дёрни меня за воротник, вдруг попросил Шурка. «Ты чего? Дёрни!» Шурке стыдно и страшно было сказать. Он почувствовал, что сам не может встать. Таня вздохнула, но дёрнула. Помогло. Бобка смотрел на них молча. «И что же ты с ней сделал?» Опять занялась им Таня. «Я вылил её в калошу, тётю Верину, и засунул под кровать, пока ты не видела». Шурка почувствовал страшную усталость. Пять врёт. Идём уже домой. На старой квартире, уточнил Бобка и добавил удивлённо: полную колошу. Да не придержала брата. Погоди, Шурка. Кажется, на этот раз он не врёт.